Глава третья. Паранойя. Алексей Викторович Худных, превратившись в школьника, усердно читал инструкцию, дополненную его записями от руки. Он все-таки нашел ее в одном из ящиков стола. Теперь над экраном, где отдавались команды роботу, было включено еще три монитора. Один сразу над, а два других справа и слева на одной высоте. Эти три экрана давали визуальную картинку всего, что видел BR-27 на 360 градусов. Кроме того, на этих трёх экранах тоже можно было орудовать мышкой или прямо пальцем, выбирая цель, используя зум. Но это должен был делать второй оператор. Судя по всему, для полноценного управления роботом можно было использовать до четырёх человек. Один, судя по пульту. Был что-то вроде бешеного пианиста, не отрывающего взгляда от каскадом рассыпающихся окон. А трое других выбирали цели и голосом координировали пианиста. Надо отдать должное оператору, сидящего за пультом такого устройства. Его скорость реакции, точность выбора команды, последовательность их включения должны быть на уровне топовых прогеймеров. Возможно, кстати, именно из таких ребят, добровольно и с азартом откатавших десятки тысяч игровых часов, и набирали этих операторов. Такому невозможно было научиться в учебке. Такому учатся годами, десятками лет, с неподкупным азартом и искренним рвением. Но теперь... Один человек, который, собственно, и не мог вспомнить, когда он пользовался мышкой быстрее, чем для открывания электронных документов, представлял собой плачевное для данной ситуации зрелище. Его голова то замирала над листком бумаги, то поднималась к монитору с командами, застывала то в одном, то в другом положении, соображая в неизвестном, со скрипом отыскивая нужные команды. Регулярно слышались попискивания отказов при взаимоисключающих командах или деловитое клацание соединенных, выстроенных, наконец, в одну линию последовательностей действий. И, конечно, ему, Алексею Викторовичу, и невдомек было отреагировать на чуть изменившийся звуковой сигнал, чтобы поднять голову и упереться взглядом в крайний правый монитор. Если бы он сделал это то мог бы увидеть обведённый зелёным контур человека, ребёнка, который выглянул из-за стеллажа, а потом встал во весь рост в нескольких метрах, поигрывая чем-то блестящим в руке в тусклом сумраке помещения. Почти минута наблюдения зелёного контура и удаление расстояния до объекта в метрах: 3, 5, 10. Потеря контакта. Устав от непривычной работы, Алексей через пару часов почувствовал зверский аппетит. Усталость и потеря внимания сопровождались повтором одних и тех же ошибок. Он встал и пошел в другую комнату, которая у него считалась кухней, а если принять во внимание масштабы, то столовой на весь предусмотренный здесь ранее личный состав. Там тоже не было окон. Вообще, во всем здании на втором этаже окон было несколько. Условно, первое окно с торца здания, где дежурила тварь. С другого торца точно такое же сверхбронированное окно, но уже без решетки. И несколько окон, разумеется, с этой же конструктивной особенностью, но тоже без решеток по внешнюю сторону здания. То есть торцевое окно с решеткой слева от центрального входа в здание было первым. Потом, если идти от этого окна в противоположную сторону здания, все окна размещались в кабинетах с левой руки. По правую руку все помещения были глухими. Единственно, по центру коридора был выход на лестницу. Таким образом, если закрыть все двери кабинетов слева, Можно было смело включать свет по правую руку, не боясь нарушить светомаскировку. Валившись в кухню, Алексей подошел к гигантскому холодильному шкафу, наполненному содержимым армейских сухпайков. «Так», — сказал он сам себе. Впервые за долгое время он почувствовал здоровый аппетит, и, подыгрывая себе в этом благопристойном деле, Наконец-то, сдвинувшись за долгое время с мёртвой точки ожидания, он начал выбирать, что именно он сейчас будет есть. «Мясо с зелёным горошком. Не хочу». «Каша гречневая с мясом. В баню». «Гуляш говяжий в томатном соусе». Он призадумался. «Годится». Включив встроенную электрическую плиту на 12 мест, и, установив на нее приоткрытую консерву гулеша, достал также из холодильного шкафа галеты упаковку рагу из овощей и принялся ждать, нетерпеливо постукивая пальцами по плите, думая о своей функции оператора. Через некоторое время консерва показалась ему вполне разогретой, и он, подхватив ее через тряпицу на руку, сунул туда вилку и извлек первый кусок. На странный запах он не обратил никакого внимания, но, сунув вилку с гуляшом в рот, замер, поморщился и аккуратно выплюнул это обратно. Гуляш был как-то не очень. Очень сильно не очень. Настолько не очень, что теперь даже испугал. Открыв надоевшую ему кашу гречневую с мясом, он понюхал и ее. Не стухло, но есть это не стоит. Открыл рогу из овощей. Тьфу! Галеты! Не галеты, а песок с опилками. Он кинулся к бутылке с водой. Боржоми. Заводская, с хорошим сроком годности. С хрустом открыл крышку, выпустив едва заметный пшик. Сделал глоток, чуть не подавившись. Выплюнул ее в одну из раковин. Открыл воду в раковине. Тут вода из скважины, никогда не подводила. Понюхал. «Черт!» — выругался он. «Это не вода, это...» Он гневно замолчал. Он уже слышал такую картину от своих сотрудников, от Якова и Сагитая. Они тоже на своем пути вынуждены были питаться продуктами из общественных магазинов. Те продукты также невозможно было есть, потому что... Потому что... Алексей резко развернулся. «Ах ты, тварь!» Он кинулся к зарешеченному окну и впервые за долгое время почти без страха подошел к тому ужасу, что висел напротив. Тварь, почувствовав волнение человека, открыла оба глаза и внимательно смотрела на него через стекло. «Ты!» – прошипел Алексей, брызнув слюной ярости на стекло. «Ты!» Он покачал головой, стараясь успокоиться. Ох, как ему хотелось рассказать ей, через непроницаемое для его голоса стекло, что он сделает с ней, как только освоит управление боевым роботом. Ох, на какие мелкие кусочки он разрежет эту дрянь, что пугает его одним своим присутствием уже вторую неделю. Но он ничего ей не скажет сейчас. Он это будет говорить потом, когда будет наблюдать за ней с камер боевого робота». Алексей выдохнул и, наверное, впервые решил осмотреть ее вот так уже по конкретному делу, через окно. Ее уродливые шрамы, швы из толстой грязной, как будто бельевой веревки. Почему-то он решил, что это тварь женского пола хотя родной для головы торс, обезображенный и неприкрытый, не выглядел именно женским, но в то же время и мужским. Оказывается, довольно сложно понять, мужчина это был или женщина, если нет талии и таза. Волосы на голове были черного цвета, длинноваты, но это не показатель пола. Подбородок вроде тоже не совсем женский и все же как будто ближе к женщине. И, кстати, почему он видит шрамы на ее теле? Не должны ли они, как у всякого гнуса, зарастать бесследно? И сами кляксы вируса не такие яркие, как он видел на многочисленных фото и видео. Кстати, и у валдаров на видео отчетливо видны рубцы, и кожа с кляксами вроде как не такая контрастная, как у гражданских. Черт знает что! Кстати, волдарницы, создаваемые в воронках ядерного взрыва, фонили как... Алексей бросился в комнату за дозиметром. За все это время он не удосужился замерить уровень радиации от этого чудовища. Стекло, конечно, имеет свинцовое содержание, но если рядом с тобой находится то, что, возможно, прошло кратер ядерного взрыва, «Никакая защита не спасет тебя от получения лучевой болезни. Может, это и есть план Гнуса? Убить его вот так, через стекло радиацией? А он, как дурак, почти каждый день подходил к ней, стучал по стеклу. Идиот! Сдохнуть вот так, как придурок, оставаясь в физической безопасности, с продовольствием, при вдруг ожившем боевом роботе». Этого еще не хватало. Человек судорожно включил дозиметр и, стоя у окна, начал водить им вдоль стекла, вверх-вниз, вправо-влево, словно рисовал огромный крест на стекле против этой твари. Тварь, открыв оба глаза, внимательно следила за прибором в руках человека. Дозиметр показал жалкие цифры погрешности от общего радиационного фона, повышенного в силу известных обстоятельств, но никак не сотни рентген, которые бы приговорили его к скорой неприглядной смерти. Слегка выдохнув, он вроде как успокоился, от облегчения даже перестав чувствовать, насколько минуту назад его беспокоила испорченная еда. Еще раз подумав, он громко спросил, «Ты работаешь? Ты...» Он указал пальцем в сторону внутренних помещений, словно она могла читать по губам. «Хотя, это же гнус. Они-то, как показали события, вообще не дураки. А если так, то эта хреновина, что висит за окном, вполне может и читать по губам». Алексей замолк. «Еда испортилась только сегодня, а тварь тут уже вторую неделю». Ещё утром он перекусил чем-то и запил соком, и вроде как всё было в порядке. Нет, не было всё в порядке. Он, отвлёкшись на что-то, небрежно выкинул непришедшийся ему по вкусу завтрак в мусоропровод, прикрыв металлическую крышку. Ещё и вода из скважины прогоркла и пахнет палёной резиной. До скважины она-то никак не могла дотянуться. Внутренним взором он представил уходящую глубоко вниз трубу, по которой поднималась вода прямо в его столовку. Глубоко вниз, отвесно, под землю. А потом куда? Внезапно холод ужаса пробежал по спине, тело на мгновение потеряло вес. «Мусоропровод, уходящий вертикально вниз» вскрытый на глубине септик или какую-то подземную пустоту, которая что? Которая имеет какой-то выход для извлечения мусора? Наверняка имеет. Значит, и снаружи, через линию септика или по мусоропроводу можно было добраться и сюда, внутрь здания. Тогда, когда планировали и строили это здание, Никто и в страшном сне не мог подумать, что появятся вот такие, вот такое. Алексей бросился по коридору, на ходу доставая пистолет. Но бежал он сейчас не в кухню, а в правую часть здания, где опять же по правую стену, в помещении без окон, у него лежали выделенная ему амуниция, автомат, граната. Он не умел пользоваться толком ни тем, ни другим. Его сила была в переговорах, но с гранатой он точно справится. Куском паники, влетев в свою комнату, он включил свет, шумно одел бронежилет, шлем, схватил тощий подсумок с гранатами, в которой была всего лишь одна лимонка и световая шашка, и бросился в кухню. Вспомнил, что не взял фонарь, развернулся, бросился за фонарем, уронил шлем, который не держался на голове. Вернулся обратно без него, взяв на мушку люк мусоропровода, замер. Почему-то именно сейчас он почувствовал жуткое ощущение пустоты за этой дверцей, замызганной его же неаккуратными сбросами недоеденных консерв. Именно сейчас он понял, что уходящая вниз труба имеет диаметр, наверное, с полметра, может, чуть меньше, и внутри может поместиться не просто человек. Не просто бывший человек. Сердце бешено забилось, а давление в кровеносной системе по ощущениям упало, вышибая холодный пот по всему телу. Нет, он не был бойцом, которого адреналин от предстоящей драки заводил как взрывной механизм, делая бесстрашным и молниеносным как Сагитая. Он не был тем бойцом, который под огнем неприятеля с холодной головой определял точки обстрела, считал оставшееся количество боеприпасов в магазине противника и в нужный момент вставал и, пользуясь броней и огнем, уничтожал цель, как Яков. Нет, он не был таким бойцом. Он с детства не любил подчиняться никому, но и не мог ни с кем искренне дружить. Он всегда любил выигрывать споры на берегу, не заходя в глубокие воды личных отношений. Он любил играть в устных баталиях, тянуть за язык и вовремя делать словесный вираж, бить противника его же словами, когда это получалось, но выходить на драку, чтобы подтвердить слова делом, никогда. Чувствуя, как пытка тишиной и неизвестность под ярким электрическим светом доводят его нервы до срыва, он, собрав остатки мужества, резко подошел к мусорному люку. Сорвав щеколду, он рывком откинул дверцу размером 30 на 30 см и направил пистолет в черный зев мусоропровода, от напряжения вжав голову в плечи и стиснув до боли зубы. Он был готов стрелять во всё, что могло вдруг показаться или померещиться ему в этом отверстии. Но чёрный зев ответил ему лишь пустотой проёма и лёгкой тягой воздуха из вертикальной трубы. Воздуха без запаха. Без запаха. Ещё сегодня утром он, выкидывая что-то недоеденное, привычно чувствовал кислый запах пищевых отходов. А на внутренней стороне люка, которую он никогда не трогал, он увидел размазанный отпечаток руки. «Отпечаток руки!» Потеряв способность мыслить, он силой захлопнул дверцу, издав приглушенный стук резиновых уплотнений, герметизирующих соединение, и тут же основательно зафиксировал дверцу щеколдой. «Идиот!» Снова, но уже вслух и со злостью сказал он сам себе. Если бы на его месте был бы его сотрудник, то Алексей Викторович наверняка бы не погнушался отвесить ему самый настоящий трескучий подзатыльник по пустой голове. «Что ты хотел там увидеть?» Уже мысленно обратился он сам к себе. «Скалящуюся морду прямо за дверцей, услужливо подставляющую лоб для выстрела». А если бы оно полезло на него, ожидая, когда он вот так приблизится? Идиот! Алексей отступил на шаг назад. Или может кинуть туда гранату? Но ведь тяга была, значит, скорее всего, путь вниз свободен. А что если... Его глаза поднялись вверх по мусоропроводу. А что если тварь поднялась выше и выползла на третьем этаже? Он быстро прикинул план здания. «Нет, даже если она вылезла на третьем этаже, она не сможет перебраться на второй. Биосканер на выход она не пройдет. Но про этот мусоропровод нужно забыть навсегда. Он больше не открывается», — решил Алексей. Вроде все обошлось. Он поставил пистолет на предохранитель и выдохнул. Продукты и воду он будет таскать с собой. Опять же, по информации с полей, еда, каким-то образом изменившая свое качество под воздействием гнуса, через некоторое время в непосредственной близости от человека постепенно возвращает свои свойства. Таскать с собой пару ИРП и бутылки с водой по помещению не проблема. Он оцепенело продолжал стоять напротив задраенного мусоропровода. Перед мысленным взором пронеслись смазанный отпечаток руки, люк 30 на 30 сантиметров, выкинутый с утра завтрак в этот же самый люк. Ведь он же закрыл его за собой. Ведь закрыл. Да или нет? Мечущаяся мысль вдруг выдернула из суматохи картин одну четкую и понятную, полностью совпадающую с его предчувствием. Снова стало дурно от страха, а нервная система, с утра получившая американские горки от торжества до ужаса, ударила его слабостью по ногам и судорогой в районе шеи. Она, оно, это здесь, тварь на его этаже. Ведь пока он сидел в оцепенении в первой комнате перед драным попугайчиком, у нее было около часа, может больше. Алексей резко развернулся, взяв в прицел дверной проем. Палец скинул предохранитель. Совсем другая картина плохо освещенного коридора. Почему она не напала на него, пока он сидел на диване близко ко входу в первую комнату? Они же могут чувствовать людей через стены, через толщу земли и метры бетона. Не напала потому, что он был вооружен? Она что, боялась за свою жизнь? Нет. У нее задача захватить его живьем, заразить, а после он сам откроет все, что ему известно. Все двери, все пароли, все координаты, местоположение всех известных ему людей. Единственное, за что опасалась эта тварь, за то, чтобы он не вышиб себе мозги, тем самым прервав возможную цепочку заражения. Да в целом хватило бы и ранения в ногу с потерей крови. Уже бы не пережил заражение. Что делать? Выводы. Живым даваться нельзя. Иначе он знает, где находится убежище, куда призывали спуститься и его. Убежище на две сотни душ. Он знает, где находятся некоторые его сотрудники, которые теперь больше, чем просто сотрудники. Они его надежда и шанс на спасение. Он знает несколько защищенных постов операторов роботов и разведки. Пусть не напрямую, но сможет найти их на карте по координатам. Да мало ли что еще он вдруг сможет вспомнить из глубин своей памяти. Ведь его работа собирать и анализировать информацию. А еще больше всего ему не хотелось становиться этим. Этим самым гнусом. Алексей достал гранату и распрямил усики кольца. Просунул большой палец в кольцо. А что, если она отберет у него гранату в последний момент? Отберет. Наверняка отберет. Он слишком ценный ресурс. Бешеная работа мысли, несмотря на, казалось бы, взаимоисключающие побуждения, приводила его в норму. Ведь это была действительная работа, суть которой улучшить его положение, либо не ухудшить его. Это было проще и естественнее, чем работа мускулами и реакцией. Пальцы, которые все это время ходили ходуном, успокоились, судорога нехотя убрала костлявую хватку шеи, а ноги вновь стали ощущать пол. Теперь, если тварь тут, прячется в комнатах. Исключены всего лишь первая операторская, это и так понятно. Там все данные. Столовка и его личная, где он спал и хранил свои вещи. В личную он забегал только что. Потенциально занятыми остаются все комнаты с окнами слева по коридору. Одна комната рядом с его личной и душевая с туалетом в конце коридора направо. Идти и искать это нечто, что он даже не представляет, как выглядит, ему не хотелось совсем. Концепция осматривать в шкафах, под столами, за диванами, за кроватями, в кроватях какую-то невидимую хрень, собранную из человеческих тел, принципиально противоречила его инстинкту выживания. Встречаться с ней не хотелось совсем. Совсем не от слова «совсем». От слова «идите нахрен». Нужно было запереть все комнаты на ключ, а после проверить свою. Там есть кровать, шкаф, плюс пространство за дверью. Этого вполне хватит для исчерпания лимита собственной мужественности на сегодня. Но сначала запереть комнаты. Сделать это надо не таясь, не выдавая себя тем, что он, человек, уже понял, что находится в опасности. Несколько раз выдохнув, Алексей попытался расслабиться и настроиться на беззаботный лад. Как ведут себя беззаботные люди? Да уже непонятно. Скорее всего, хотя бы не орут от ужаса, не идут на подгибающихся ногах и не замирают в нерешительности на долгое время. В первую очередь нужно закрыть дальнюю комнату справа по коридору. Душевые и туалет. На месте твари он бы ловил сам себя именно там. Там он был бы наг, расслаблен, шумела бы вода, заглушая шаги. Его передернуло. Не помня себя, он как можно спокойнее прошел по коридору и закрыл дверь душевой на ключ. Развернулся, закрыл дверь напротив. Пошел обратно, закрывая двери ключами. Слыша четкие щелчки проворачивающихся механизмов замка. Двери были прочными, металлическими, покрытые каким-то синтетическим материалом, наверняка не горючим, имитировавшим дерево. Закрыв все требуемое, он вернулся в первую комнату, где с внешней стороны сидела тварь. С ненавистью посверлив ее несколько секунд глазами, он пошел на кухню. Забрал оттуда воду и пару пакетов СРП, притащил их в операторскую. Подумав немного, он решительным шагом направился в личную комнату, откуда лился яркий электрический свет. Прямо из коридора, присев низко к полу, заглянул под кровать, через щель между дверью и косяком осмотрел пространство за дверью, резко открыл и закрыл дверь шкафа. Чисто. В его комнате его никто не ждет. Выдохнул, сбросил бронежилет, подобрал с пола неотрегулированный шлем и бросил его на кровать. Туда же положил автомат. Гнус, если смотреть правде в глаза, не планирует в него стрелять, и композитная скорлупа для него не имеет значения, а ходить с броней и в шлеме по помещению отдает шизой». Тем не менее, понимая, что если не шизофрения, то некоторая стадия паранойи все-таки овладела его разумом, он закрыл на ключи свою комнату. Теперь никаких открытых или непонятных дверей. Все на ключ, все под замком. Хмуро зашагал обратно в операторскую. «Время не ждет, надо работать». Тем временем Ромко, толкая тележку, дошел до люка с надписью «ЛМ-1.5Т», под которым начиналась дорога к его дому. Но сейчас нужно было заняться мертвецом. В находящемся неподалеку магазине рыболов он без труда выбрал моток хорошей веревки. Вытащить лысого с портфелем силой собственных рук исключалось. Применить какой-нибудь современный механизм типа лебедки тоже. Подготовленный человек, может быть, и смог что-то подсобрать из перекидных роликовых блоков, имеющихся в том же магазине. Но десятилетний пацан не знал, что такое роликовый блок. Зато жизнь без призорника показала ему правила рычага. Хорошей монтировкой можно было без особых сложностей высадить дверь в хату трубой или ломом, выбрав правильное положение, раздвинуть прутья забора или решетку окна магазина, куда его, Ромку, сплавляли за ништяками. В их бригаде в таких вещах заминки не было. Присмотрели точку, взяли инструменты на дело. За рычагом дело не стало. В одном из дворов у входа в пятиэтажку он ожидаемо нашел деревянную крашеную скамейку. Расшатав ее сначала с короткого разбега пинками, а потом руками, он вытащил ее из земли. Еще немного неспешной возни и отломались ножки, оставив его ромку с правильной по длине и прочности доской с неприглядно торчащими гвоздями. Притащив доску к люку, он соорудил с ее помощью нечто вроде качелей. Опорой служило несколько выковыренных, где это было легче сделать, тротуарных плиток. Короткий конец качели он поместил над открытым люком, привязал к концу доски веревку и другим концом перепоясал мертвеца. Также он притащил пару запасок из стоящих неподалеку автомобилей в качестве веса. Надавив на качель со своей длинной стороны, он приподнял труп. Труп оказался лёгким. Далее вместо себя оставил две запаски, а сам спустился в колодец, где другим отрезком верёвки привязал мертвеца к скобе колодца, чтобы при опускании качели он уже не мог вернуться на своё место. Вылез наверх, опустил качель. Спустился вниз, снова перепоясал уже приподнятого над полом колодца мертвеца верёвкой от качели. Поднялся. Надавил на свою сторону доски. Труп приподнялся еще почти на полметра. Зафиксировал качель запасными колесами от машин и снова полез в люк повторять всю эту несложную, но эффективную процедуру. Спустя некоторое время голова мертвеца показалась из колодца. Дальше его фиксировать к скобам колодца не было возможности. Он и так сейчас крепился к самой верхней. Посреди безлюдной проезжей части, под свежим ветром и уже час, как уверенно освещающим округу солнцем, торчала черная лысая голова, впитывая благотворный ультрафиолет. Ромке стало жарко. В магазине «Волна» в неработающих холодильниках была газировка. Невкусная, как и везде, но там уже появились крысы. «А ведь крысы живые!» Тогда, наверное, и продукты немного ожили, и, наверное, кое-что уже можно пробовать. Например, газировку. В любом случае стоит проверить». Ромка расстегнул лыжный костюм, пообещав себе для подвижных дел одевать ту самую красивую желтую куртку и, оставив мертвеца торчать на башки из люка, двинул в магазин. «Магазин волна...» Был одним из тех самых магазинов, заходя в который, в принципе, кроме пива и сопутствующих продуктов, покупателя ничего особо не интересует. Справа стояла касса с невысоким стеклом-перегородкой, а слева был вход вдоль полок с товаром, как то соки, макарошки, крупы, почерневшие в обесточенной холодильной витрине колбасы, полуфабрикаты – заморозка, которая уже давно перестала быть заморозкой, и прочее, включая бытовую химию и дребедень вроде совков и тазиков, ворох теперь уже неузнаваемых овощей и фруктов. Если идти по предложенной покупателю траектории, то придется идти против часовой стрелки с итоговым выходом на кассу. Возле кассы был еще один прилавок для пивников. Несколько кранов, над которыми красовались названия пенного, и единственный труп мужика в специфическом грязном прикиде, как раз-таки под этим прилавком. Ромко видел эти прикиды. Это обычный алкогольный бомж, который дорвался до бесплатного и просто влез в магазин, где спокойно употреблял, ожидая персонального конца света. Возможно, это была самая красивая смерть из возможных в этом городе. Прямо на кассе в подставках стояли чупа-чупсы и другие конфеты на палочках. Сев прямо на короткую транспортерную ленту, Ромка развернул одну из таких конфет. Сунув ее в рот, он поморщился. Какая-то бабская, малиновая что ли, но вкус уже нормальный, не отравленный. Он выплюнул ее и взял другую. Развернув и попробовав, выкинул через плечо, запустив ее в сторону мужика в бомжатском прикиде. Шоколадная с чем-то. Фигня. Третья. Третья оказалась ничего так. Кисленькая, с каким-то правильным вкусом, вроде колы или еще чего-то. Значит, крысы в этом магазине регулярны, но сейчас почему-то их не видно. «Наверное, скоро начнут портиться продукты, которые лежат в холодильнике, а потом и все остальное». «Но то, что было герметичным и продержится стерильным после обработки гнусом, больше всего». Он, сидя на прилавке, потянулся к маленькой бутылочке воды. «Открыл, попробовал. Все еще ненормальное, но несколько глотков он осилит». Он знал, что от подобной еды и питья портится настроение, становится тяжело и тоскливо на душе, и поэтому ограничился всего двумя глотками. Этого вполне хватит ему, чтобы передохнуть. Прислушался. Крыс не было слышно, но пара распоротых пакетов с крупами говорили сами за себя. Вспомнив про отраву, Ромка решил расставить ее на днях предварительно согрев своим теплом в берлоге, потому что иначе крысы вряд ли выберут ее против крупы. А с крысами желательно поступать безошибочно. Шибко умные. И яд, кстати, хорошо переносят. Надо, чтобы сразу его нажрались до отвала, решил он и, спрыгнув с прилавка, пошел на улицу. Теперь предстояла самая сложная часть работы по извлечению копченого из люка. Мертвец, кстати, весь путь поднимавшийся в сидячей позе, отвиселся и изволил выпрямиться, чем здорово посодействовал следующему Ромкиному плану. Теперь, поскольку рычага деревянной скамьи поднимать тело выше не хватало, пришлось накинуть телу петлю на шею, а другой конец веревки привязать к стоящей недалеко машине, сделав так, чтобы получилось натяжение веревки. Найдя две подходящие палки, Ромко сунул одну под веревку недалеко от тела и, поднимая этот рычаг, упираясь одним концом палки в асфальт, усилил натяжение веревки. Тело сдвинулось с места. Меняя палку одну за другой, по мере выдворения трупа из люка, он без особого труда извлёк его полностью наружу и теперь, любуясь результатом своей работы, с удовлетворением смотрел вставший вдруг просторным канализационный колодец. Алексей снова сидел в операторской, спиной к открытой двери. «Дело вроде как начинало клеиться». Все-таки перерыв дал ему немного необходимого времени для некоторой классификации полученных знаний. Он уверенно и осознанно мог выбрать с десяток команд, таких как «стоять», «идти», «включить и выключить медицинский блок», «снизить силуэт», «выбор в процентах», где робот мог войти даже в лежачее положение. Но постепенно он начал понимать, что отказ от выполнения некоторых действий больше связан с неисправностью робота. Не зря же он провалялся на улице Шаляпина в торгово-развлекательном центре «Апельсин» два с половиной месяца. Спутники работали, и поэтому местонахождение робота было определено без затруднений сразу после его включения. Он даже запустил самодиагностику, в надежде, что это все исправит. Но, откровенно говоря, он был рад и тому, что сейчас он мог хотя бы глазами робота увидеть Москву снаружи, не из окон второго этажа бетонного здания. Пустой коридор позади, к которому он вынужден сидеть спиной, невольно отвлекал на себя часть внимания. А во время вынужденной паузы, запущенной самодиагностики боевого робота, когда его задачей было не мешать программному обеспечению работать, он не выдержал. То, что, возможно, пробралось к нему в помещение, находится с ним на одном этаже, и их разделяют теперь не 10 сантиметров сверхпрочного стекла, а просто железная дверь с хорошим замком, ключи от которой находятся у него. «Если только... если только в кабинетах, где-то отдельно, совершенно случайно на полочке в шкафу или в шкафчике стола угодливо не лежит еще один ключик хозяина кабинета, очень мило оставившего его там по наитию. Нет, но это уже ни в какие ворота не лезет. Это же паранойя в медицинском смысле». Возмущенно диагностировал сам себя худных так и двинуться недолго», – уверенно на полном серьезе заключил он. Аптечки в здании были в ассортименте, но Алексей понятия не имел, да и не хотел использовать действительную медицину. Для подобных случаев у всех его знакомых было одно средство, к которому он, собственно, никогда не прибегал ранее, потому что считал, что здравым смыслом можно преодолеть нервозность. Но сейчас у него со здравым смыслом как-то не заладилось. Он встал, развернулся и осторожно выглянул в коридор справа от себя. Тут же захотелось через мушку прицела проверить, что там на кухне. Поняв, что он ступил на первую ступеньку паранойи, он решительно прошагал на кухню, достал из отдельного ящика бутылку коньяка Налил по-офицерски полстакана и махнул его в себя. И у коньяка вкус изменился. Не то чтобы горький, но... Он решительно занюхал рукавом и шумно выдохнул. Сойдет. Постояв некоторое время, чувствуя, как запекло голодный желудок, в ушах зашумело, а признаки начинающейся паники утихли, он поставил стакан на стол. Хрен тебе, а не Алексей Викторович, негромко сказал он, погрозив сжатым кулаком мусоропроводу. Потом вышел в коридор и уже громче и увереннее погрозил в темноту той части помещения, где располагалась душевая. И тебе хрен! Развернулся на 180 в сторону первой комнаты, где с внешней стороны дежурила тварь, и уже почти проорал, чувствуя в себе генеральскую стать. «А тебе два! Два хрена!»